Мы выступили утром, уже при свете. Задержали школьники-десятиклассники, группа 18 человек, совсем еще мальчики, едва оперившиеся птенцы. Среди них была девчушка с веселыми, отчаянными глазами и чуть привздернутым носиком, беленькая и привлекательная. «Почему вы не пошли в военкомат?» спросил я старшего, крупного и широкоплечего парня, с рожеватым пушком на верхней губе. «Военкомат отправил бы нас куда-нибудь на формирование или в военные школы, а мы хотим на фронт», — ответил старший. «Мы приняли такое решение на комсомольском собрании класса». Девчушка, шагнув вперед, объяснила. «Мы уже к мавзолею Ленина ходили, клятву дали защищать Москву. Мы пришли со знаменем, встали на колено» как гвардейцы, и сказали, «Клянемся вам, товарищ Ленин, что будем защищать родину, Москву, до последнего дыхания!» Я пристально вгляделся в юные лица и увидел то, чего не заметил сразу. Нет, это были уже не школьники, а бойцы, быть может, самые юные в нашей армии, но бойцы. Живая, горячая, вечно пульсирующая кровь Родины. «Зачислить», — сказал я Тропинину. Батальон растянулся вдоль Садового кольца на целый километр. День выдался серенький и безрадостный. Тучи рыхлые, неповоротливые, тяжко давили, точно ложились на плечи бойцов, связывая движение стесняя души. Я шел во главе колонны со старшим лейтенантом Чигинцевым. Он все время озирался по сторонам, на ряды аккуратно уложенных мешков с песком, на бетонные конусы надолб, на шеренги стальных ежей, сваренных из двутавровых балок. Это же баррикады! Глядите, кругом баррикады! В Москве построено три оборонительных пояса, сказал я. Первый идет по окружной железной дороге, Второй — по Садовому кольцу, то есть вот здесь, где мы сейчас проходим. А третий — ближе к центру, по Бульварному кольцу». Чигинцев как-то сразу сник и приуныл. «Неужели командование не надеется защитить Москву?» — спросил он угрюмо. Чертыханов, идущий сзади нас, осторожно заметил ему. «Командование может и надеяться, товарищ старший лейтенант, но война...» Для нее законов не писано, и добавил для себя. Хотя законы и у войны есть, да кое-кто их не соблюдает. В узкие горловины между баррикадами колонна протискивалась медленно, мешал встречный транспорт. По Крымскому мосту, заградив всю проезжую часть, проплывали аэростаты. Их точно фантастических животных, вели под узцы девушки в шинелях. Бойцы не могли пропустить девушек без внимания. — Как зовут, курносая? Эй, гордая, прилетай на своем дирижабле на свидание. Девушки отшучивались, задорно посматривая на ребят. В это время взвыли сирены воздушной тревоги. В ротах заверещали, захлебываясь виски наблюдатели неба. Колонна мгновенно раскололась надвое и волнами отхлынула к берегам. Бойцы скрывались в воротах, в подъездах зданий. Аэростаты тоже остановились, чуть колеблясь посреди улицы. Худенькая белокурая девушка, с круглыми от испуга и любопытства глазами, держалась руками за тонкий строп, точно боясь, что этот продолговатый огромный пузырь улетит, как детский шарик, если она его отпустит. Вдали, кажется, у киевского вокзала ударила бомба. Глухой протяжный гул прокатился над крышами домов и упал на улицу. Девушка зажмурила глаза, наклонив голову, но аэростат не бросала. А первая тройка самолетов уже прошла над улицей так низко, что можно было различить желтые кресты на крыльях, и зенитчики, охраняя мост, застрочили из пулеметов и пушек. Тогда из глубокой ниши ворот, где мы сгрудились, выметнулся боец, это был Петя Куделин. Подбежав к девушке, он почти насильно оторвал ее от веревки и толкнул к нам. Вскоре на мостовую... Для маскировки, разрисованную разноцветными квадратами и прямоугольниками, посыпались зажигательные бомбы. Они тупо ударялись в асфальт и как ракеты с треском рассыпали искры. Несколько зажигалок угодило в аэростат. Они пробили оболочку, газ вырываясь загудел, пламя как молния вспыхнуло и погасло. И на месте Крутобокова, Горделивого сооружения осталась полуобгорелая, жалкая, распластанная тряпка. Девушка, прислонясь виском к стене, заплакала. Стоявший возле нее петик Куделин, краснее от застенчивости, вокруг толпились товарищи, зашептал ей что-то, утешая. Я выглянул на улицу. Она была пуста. Лишь посредине ее высились аэростаты, да у тротуара застыли троллейбусы. Прозвучал отбой тревоги. Бойцы возвращались из укрытий, выстраивались в колонну на середине улицы. Последовала команда шагом марш. Мы вступили на Крымский мост, в узкий промежуток между оборонительными сооружениями. Здесь дежурили красноармейцы с пушками и пулеметами. Этим людям предстояло оборонять переправу через Москву-реку, как недавно наша рота обороняла переправу через Днепр. И в последний момент, когда силы иссякнут, мост этот должны будут взорвать. Один из тысяч мостов на наших реках, больших и малых, с собственными руками сооруженных, а сейчас с собственными руками разрушенных. Отсюда хорошо был виден парк культуры и отдыха имени Максима Горького. Сколько раз мы, я и Нина, подплывали к его причалу на речном пароходике, взбегали по гранитной лестнице наверх. Деревья в парке оголились и почернели. На дорожках желтели листья. Их некому было выметать. В отдалении замерло чертово колесо. Оно точно надолго уснуло, выгнув горбатую спину, одинокое и заброшенное. И мне вспомнилось, как Нина сжимала мне пальцы, когда колесо Возносила нас ввысь, но не взвизгивала от замираний сердца, как другие девчонки. Стыдилась показать свою слабость. Мне захотелось сейчас сказать ей об этом, но она была далеко. Хвост колонны терялся где-то там, на Смоленской. На Серпуховке мы свернули вправо к Даниловской площади, чтобы выйти на Подольское шоссе чегинцев равняя свой шаг с моим, заговорил глухим голосом, не глядя на меня. «Извините, товарищ капитан, за то, что обидел вас утром. Сказал, что не воевали вы. Я рассмеялся. Подумаешь, обида. Воевал, не воевал. Война только началась. Кто не воевал, вон как наш комиссар, тот воевать обязательно будет. Придет очередь. А кто воевал, тот снова пойдет в бой». Мы с вами идем по второму разу, а случится и по третьему, и по четвертому. Чигинцев поспешно сказал, «На меня можете положиться, товарищ капитан». Чигинцев был выше меня ростом, и я взглянул на него снизу вверх. «Знаете, как ответил бы вам офицер, ну, скажем, армии фельдмаршала Кутузова? Он бы сказал вам что-нибудь вроде этого. «Пусть на вас...» положится наше любимое Отечество, ибо железная грудь наша не страшится ни суровости погод, ни злости врагов. Она есть надежная стена Родины, о которую все разбивается. Это, кажется, Кутузова слова. Чегинцев прищурил свои выпуклые глаза. В общем-то, верно. Одним словом, извините, товарищ капитан, и спасибо за все. Мы вышли из города, миновали окружную железную дорогу. Небо на некоторое время очистилось от туч. Они медленно разошлись в стороны, как льдины на воде. В образовавшуюся трещину хлынула на землю неудержимая, слепящая, звонкая синь. Непривычная и радостная улыбка на хмуром и печальном небе. Но улыбка оказалась обманчивой и опасной. Вместе с синевой на колонну упали три вражеских бомбардировщика. Они, должно быть, возвращались с задания и увидели под собой цель.